а когда ни солнце ни звезды ни луны громко и уже настойчиво повторил алька я и сам знаю почему он вскочил протянул руку, показывая куда-то под обрыв вниз на серые камни молча взглянул на отца и быстро поднял руку точно отдавая салют к чему-то такому, чего удивленная натка так и не смогла увидеть. надтка подвинулась из-под ее ног с шумом покатились камешки, Алька обернулся, и теперь Натке уже не оставалось ничего, кроме как спрыгнуть навстречу. «Это и есть она самая!» — закричала Алька, глядя на запутавшуюся в цветных лентах и ласкуть их девушку. «Наташа?» — догадался Сергей. «Я и есть самая!» — подтвердила Натка. «Ну, что Алька?» «Бегает, балуется. Такой...» — Натка запнулась. «Такой малыш...» Не дергай алька за ленты мы из них к празднику не костюм сделаем вы еще с нее не поссорились нет не поссорились ответил алька это мы с васьской бубяки нам уже подрались он берет а я не даю он говорит дай а я не дам он меня раз а я его раз раз тоже только мы уже опять два раза помирились и обернувшись к отцу алька объяснил именно эта маленькая девчонка такая веселая и башшкирка сегодня плаксун караськов стал реветь му му она подпрыгнула хо хочетчет скач только у него на одной ноге да по башкирскому дразница тыр быр тыр бур тыр тыр да быстро так а сама все скачет скачет очень хорошая башкирка только боится когда ее за пятки схватишь орёт на всю палату издалека загудел сигнальный колокол надко заторопилась алька ко мне или вы его с собой возьмете нет не с собой ответил поднимая сергей пойду отдохну потом к озеру а с утра в ялту но ну, бегите значит послезавтра увидимся обязательно послезавтра приказал алька вечером будет костер музыка а потом нет лучше не скажу придешь тогда сам увидишь они убежали Сей постоял, подошел к обрыву, куда только что молча показывал алька. он поглядел вниз и тоже улыбнулся как будто бы и он что-то видел там между глыбами серого влажного камня. Потом он свистнул, озёрнул в ремень и зашагал вниз на ходу, припоминая что надо послать на первый участок обещанных лошадей и надо разыскать того старика татарина, который жаловался что его обсчитали. бригадиру шалимовова сергей верил не очень на другой день сразу же после завтрака только шестакова отослали за краской на нижний склад только подмигнул владииков чтобы владик подождал но на складе как нарочно пришлось долго стоять в очереди все отряды спешно заканчивали предпраздничные работы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 Еедва только уселся, как откуда-то вынырнул владик, который никуда далеко не уходил, а нарочно, чтобы дождаться друга, прошмыгнул вне очереди принимать ванну. С досадой, чтобы поскорее освободиться, владик тоже вызвался приколачивать гвоздики, но хитрая натка сразу смекнула, что от такой работы толку будет мало. И сучив влаику целую кипу маленьких флажков,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 чтобы поскорее вернуться и, пользуясь предпраздничной суматохой, убежать только и к развалинам старых башен».